Модный в этом сезоне роман с госпожей Белогорской. «В мою скучную жизнь вы вплелись так туманно, Неожиданно радостно ваша тайная власть, Ураганом весенним, но совсем нежеланным, Налетела, как вихрь, эта тайная страсть. Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога, Вы можете смеяться и шутить, А мне возврата нет, я пережил так много, И больно, больно так в последний раз любить». Давно уже, на душе у него не было так уютно. Совершенно неважно, что думает о нем штыпанок. эксцентричный русский князь из тех мест, где медведи стреляют с крыльца, а вороны замерзают на лету, может вести себя, как загадочному русскому и положено. Полностью он, конечно, не расслабился, памятуя о возможных неприятных встречах, время от времени зорко поглядывал на дорогу, прикасался к Браунингу в потайном кармане. Впрочем, мало что удавалось разглядеть — за пределами колышущихся пятен тусклого света, время от времени вырывавших из мрака придорожный кустарник и стволы деревьев. Но лошади шли спокойной рысью, никто не бросался на перевес, не стрелял, не выказывал враждебных намерений. А там и в Вену въехали. Потянулись улицы, широкие и узенькие, прямые и кривые. Как это случается в незнакомом городе, без в представления не имел, где именно они сейчас проезжают. Даже те улицы, на которых он бывал часто, в темноте казались никогда невиденными. Вена не принадлежит к числу тех европейских столиц, где ведется оживленная ночная жизнь. В реальности она совсем не такова, как в венских оперетах. Пустые улицы, редкие экипажи, тускловатые фонари, размеренно шагающие полицейские. На какой-то миг Бестужев и в самом деле ощутил себя персонажем авантюрного романа. Тайные агенты, зловещие анархисты, охотящиеся друг за другом посланцы, загадочный аппарат... Гениальный изобретатель, взрывы бомб и револьверная стрельба, извилистые узкие улочки старинной части города, зыбкий свет, таинственные тени. Ну что поделать? И авантюрные романы, если вдуматься глубоко, берут основания в жизни. Дом, где снимал квартиру поручик Лемка, как раз и располагался в старой части города, где иные дома помнили турецкую осаду. Когда Фиакр остановился у парадного, Бестужев первым выскочил наружу, уже почти полностью протрезвевший, держа руку поближе к потайному карману, всматривался и вслушивался, но ничего подозрительного вокруг не усматривалось. Тишайшая узкая улочка с редкими фонарями, высокие и узкие дома, где ни одно окно не горело. Штепаник выбрался следом, остановился у дверцы, озираясь, как Бестужев моментально подметил, с неприкрытым удивлением. Ну, конечно, после особняка графини Бачурай и еще более роскошной загородной резиденции барона он явно ожидал, что загадочный сибирский князь привезет его в поместье, роскошью не уступающее вышеназванным. Подкатил фиакр, из которого выпрыгнул в Лемке. Судя по его спокойному виду, слежки за Бестужевым не было. «Возьмите квадратный ящик, Иван Карлович», — сказал Бестужев. «А я вон тот продолговатый. Осторожно, одна стенка там из стекла». — Густав, ожидайте. Густав меланхолично кивнул, сутулись на облучке. — Послушайте, господа! В голосе Штепальника впервые прорезалось некоторое беспокойство. — Что все это значит? Это место никак не похоже. Бестужев не собирался разводить психологию с прочувствованными уговорами. Следовало экономить время. Час был уже довольно поздний, почти утро. — Господин инженер, — сказал он сугубо барственным тоном, — ваш наниматель, господин барон, кажется, выразился достаточно ясно. Вы на некоторое время переходите, так сказать, на службу ко мне. Какая вам разница, в каких именно домах пускать в действие ваш аппарат? Могу заверить, вам будет достойно уплачено». Именно этот тон подействовал лучшим образом. Должно быть, за время скитаний по бродячим циркам и особнякам аристократов изобретатель лишился изрядной доли гонора. Он замолчал и, пожимая плечами, пошел следом за отпершим парадной своим ключом Лемке, Бестужев на какое-то время задержался у входной двери, пока не показался экипаж людьми Аверьянова. Он подкатил неспешно, остановился поодаль, и никто оттуда не вышел. Значит, все в полном и совершеннейшем порядке. Он подхватил продолговатый фанерный ящик с треногой и направился в парадное. Перепрыгивая через три ступеньки, добрался до дверей квартиры. Аккурат в момент, когда Лемке уже внес туда ящик и осторожно устанавливал его в прихожей, Газовый рожок довольно ярко освещал прихожую, аккуратную, по-немецки чистенькую, опрятную, но никак не похожую на княжеское жилище. Бестужев вновь увидел на лице Штепаника явное недоумение, но это уже не имело никакого значения. — Прошу, — показал он рукой, — в гостиной, опять-таки опрятной, но небольшой и обставленной крайне заурядно,